Глава шестая Перед лицом осыпалась каменная крошка. Признаться, я чуть не опозорилась. Решила, что еще одна тварь сейчас крадется у меня над головой. И мне точно каюк. Но это оказался зеленый знакомец. Он шустро скользнул по стене вниз, обвился вокруг моих ног, как кошка, и спрятался под юбку. Я и пискнуть не успела а после уже поздно как-то паниковать, да и не с руки. Тут другие проблемы назрели, более глобальные. Как их остановить? Я поддела юркого дракончика каблуком, куда пришлось. Кажется, под хвост, потому что он недовольно зашипел. Но я уже успела миновать ту стадию испуга, когда шарахаешься от каждой тени. Меня обуяло нездоровое остервенение, с которым, наверное, мои предки шли с голыми руками в атаку. «Убить меня хотите? Заморозить? Морозилку обломаете?» «Музыку надо!» — пискнул дракончик из-под вороха персиковой тафты «Музыку? Бред, конечно, но, допустим, где я тебе посреди каменного коридора инструменты возьму». «Спеть, что ли?» — предложила я, в панике наблюдая, как один из атакующих ледяных переминается с лапы на лапу и примиряется, словно хищник перед броском. «Нет, человеческий голос они ненавидят и сразу бросятся. Музыку надо, как ты меня позвала?» — пояснил земляной. Ханга под рукой нет, только плиты и каблуки. Я притопнула на пробу, гулка, звонка, сойдет. Топ-топ-хлоп, топ-топ-хлоп. «We вывел, we will rock you. «Нет, петь не стану». Растворение адекватно, неадекватно реагирует на голос, будет вам художественный свист. Ему немного не хватало мелодичности. Давно я не практиковалась, да и губы пересохли от волнения. Но, как ни странно, подействовало. Духи замерли, и даже огоньки на их спинах на мгновение затухли. А затем засветились снова, переливаясь в такт задаваемому мной ритму. Главное не сбиться. Топ-топ-хлоп. Валим, валим отсюда! прошипела я сквозь зубы непонятливому лорду, чуть не нарушив зверушкам медитацию. И тут же снова принялась насвистывать незатейливый мотивчик, с каждым притопом отступая в сторону оранжереи. Шонси закончил свои заградительные мероприятия и наконец-то поднял голову, оценил расстояние до ближайшей зубастой пасти, передернул плечами и обернулся на меня. Снова оглядел духов, Те синхронно покачивали головами, полуприкрыв глаза от блаженства. Топ-топ-хлоп. Лорд подхватил несложный ритм, но вместо того, чтобы последовать за мной в безопасную оранжерею, перешагнул им же организованный заслон и двинулся вперед, дальше по коридору. Он что, сошел с ума? Я от неожиданности чуть не сбилась, но решительно засеменила следом за Шонесси. Раз лорд ведет себя неадекватно значит, знает чего-то, чего не знаю я. Логично же. Потому перебираем ножками и несем прекрасное в драконьи массы. А дальше действуем по ситуации. Следом за мной, пошатываясь, и с блаженной улыбкой в полморды брел земляной дух. Он то и дело нырял под пышные юбки, то ли скрываясь от лорда, то ли от ледяных собратьев, но надолго там не задерживался. Простора маловато, крыльями не помахать. А они были вовсе не недоразвитыми, как мне сначала показалось, а очень даже функциональными. По крайней мере, планировал с их помощью дракончик очень ловко. Расчет Шонесси оказался верным. Твари потянулись за ним, не обращая внимания ни на меня, ни на, несомненно, привлекательную дичь юных и не слишком юных гадюк, оставшихся в оранжерее. Таким образом, притопывая и прихлопывая, мы выбрались на опоясывающую замок-галерею. Не весть каким чудом, никакая служанка нам не встретилась, а то, представляю, сколько было бы визгу. Здесь я еще не бывала. а Вот тебе и экскурсия, пронеслась мысль. Хотела же замок осмотреть. Галерея оказалась двухслойной. Один уровень был тщательно застеклен, причем витражным методом. Массивная металлическая основа прозрачно намекала, что эта дивная красота выдержит не одну атаку. Второй огибал весь замок снаружи, состоял из узких арок бойниц, выступая своего рода предпоследним рубежом. Попасть туда можно было, миновав массивные деревянные двери, украшенные крупной резьбой и металлическими вставками. Обычно они были закрыты на тяжелый засов размером почти с меня. Обычно но не сейчас. Грубо обработанный кусок бревна небрежно прислонили к стене. Одна из створок покачивалась на пронзительном ветру с душераздирающим скрипом. В образовавшемся проеме виднелись оскаленные пасти и мелькающие то тут, то там цепочки огоньков. Тех трех духов, видимо, послали на разведку перед массовой атакой. Шоноси метнул на меня отчаянный взгляд — и мотнул головой мол вернулась бы ты в безопасное место я затопала еще громче и отчаяние вот еще оставить его один на один с духами один случайный чих не вовремя и прощай единственный защитник а нас всех поморозит за компанию ну уж нет осознав что я не уйду лорд тяжело вздохнул и принялся дергать створку Та то ли примерзла, то ли проржавела и открывалась с трудом. Я усердно создавала мелодичный аккомпанемент, преследуя уже две цели разом. Не только активную оборону, но и обогрев. С галереей со страшной силой дуло, да и соседство с духами давало о себе знать. Пальцев ног в тоненьких туфельках я уже не чувствовала. Решив, что путь расчищен достаточно, Шонаси привычно полоснул по ладони ножом. Я так и не разобралась, откуда он его достает и куда убирает, как фокусник. В жилетке, наверное, потайной карман, специально под оружие. Дракончик под юбкой, о котором я успела грешным делом практически позабыть, пискнул и всосался в пол. Похоже, знаки, что принялся рисовать лорд, не пришлись ему по вкусу. Ледяным они тоже не зашли. Духи выгнулись, зашипели, исторгая облачка пара, Из-под лап разбежались в стороны тонкие нити из морози и оборвались, добравшись до багровеющей на полу вязи. Дорисовав полукруг, отгородивший двери и ледяных от нас и остального замка, себе бесстрашно переступил линию и принялся выписывать новый ряд. Твари попятились к единственному оставшемуся у них пути отступления. Очевидно, именно этого лорд и добивался. «Еще полукруг!» Радиус сужался, духи недовольно фыркали. Один попытался преодолеть заслон по стене, но его отбросило, и, судя по странному звуку, полусвисту, полувскрику, не слабо приложила. Осознав, что план провалился, духи вышмыгнули наружу. Шонаси тут же навалился всем телом на дверь, надежно закрывая ее. Под ногами впитывались в камень узоры, с его руки капала кровь, но мы победили. Можете перестать. «Они ушли», — прохрипел лорд. До меня дошло, что я продолжаю машинально притопывать и прихлопывать. Необходимость поддерживать ритм въелась в подкорку за эти томительные, напряженные минуты, и пришлось сделать над собой немалое волевое усилие, чтобы остановиться. «А теперь что?» — дрожащим голосом спросила я, осторожно выглядывая в окно. В ответ по ту сторону на меня выщерилась распахнутая зубаста игольчатая пасть. Я отшатнулась с испуганным возгласом. «Хорошо, что стекло для них — достаточная преграда», — добавила, переводя дыхание. «До тех пор, пока нет щелей, для них и бумага — преграда». Лорд поднялся на ноги, тяжело опираясь на стену. Похоже, в этот раз кровопотеря более значительная. «Вам есть чем перевязать руку?» — спохватилась я, подходя ближе и переворачивая поврежденную конечность ладонью вверх. Да так и замерла. Без особых церемоний ухватила Шонаси за вторую кисть, проверила. Обицы лёхонькие, ни шрама, ни отметины. Да там уже рубцы должны были быть, учитывая, как часто он только при мне рисует свои узоры. Но нет. Гладкая кожа, немного мозолей, как положено нормальному мужику, не уважающему маникюры, не пользующемуся кремом. Ни царапины. «Как такое возможно?» — пробормотала я, разворачивая его запястье так и эдак. «Ничегошеньки, только несколько размазанных капель. Это замок. Он не только принимает, но и исцеляет». Малопонятно пояснил лорд. «Что принимает? Как исцеляет? Что вообще тут творится?» — чуть не заплакала я. Осознав, что вот-вот станет свидетелем некрасивой истерики, Си ухватил меня, в свою очередь, за руки и слегка встряхнул. «Успокойтесь, это так просто не объяснить. Пойдем». И он потащил меня куда-то по галерее. Беззвучно шипящие духи, звуки сквозь толстые стены не доносились, вот и замечательно, поскакали за нами следом, то и дело проваливаясь в глубокий снег. Внешнюю галерею занесло так, что были видны лишь арки. Все остальное тонуло в пушистых сугробах, сплошь вытоптанных, вроде бы бесплотными, а на самом деле очень даже материальными, ледяными. Ровный коридор неожиданно расширился, превратившись в зал. Посередине помещения каменные плиты пола заменяло стекло. При желании можно было заглянуть вниз в провал, что я из любопытства тут же и проделала, о чем моментально пожалела, отшатнувшись, но было поздно. Завораживающая картина, закручивающаяся смертельной спиралью туманной воронки, навсегда отпечаталась на сетчатке. Серовато-синие зловещие тучи, скопившиеся на дне бездонного ущелья, плавно и неспешно сворачивались водоворотом. По пышным клубам то и дело пробегали огоньки. Не молнии, а именно светящиеся цепочки, вроде новогодних гирлянд, но куда более зловещих на вид. Драконы-духи похожие на тех, что пытались нас заморозить? Если да, то боюсь представить их размеры. С грузовик, наверное, а то есть небольшой самолет. «Что это?» — заикаясь, спросила я, указывая пальцем вниз. «Аниматоры древности называли это червоточиной», — глухо сообщил Шонаси. Он стоял на самом краю, там, где каменный пол переходил в стекло, и неотрывно смотрел вниз. Место, где мир духов соединяется с миром живых. Сейчас он закрыт. Но, как видите, заслон не прочен. Если не провести снежный бал, образуется полноценный портал. В нашу реальность хлынут ледяные, и то, что случилось сегодня, покажется вам детской игрой. А теперь у меня к вам вопрос. Откуда вы узнали, как усмирить духов? В смысле... Рассеянно отозвалась я, все еще пялись в воронку с безопасного расстояния. Приходилось неловко вытягивать шею, но подойти ближе было страшно. Стекло — так себе преграда, а вдруг оно бракованное? То, что мы делали, — это какой-то ритуал? Почему твари следовали за мной, как приклеенные, пока я изображал идиота? Может, им понравилось шоу? Пожала я плечами, еще не понимая, насколько влипло. «Вам все шуточки», — рявкнул Шонесси и неожиданно рывком выдернул меня на середину стеклянного пола. Словно чуя наше присутствие, воронка червоточины потемнела, и в глубине шевельнулось нечто. Страх сковал меня не хуже ледяной корки, живот свело спазмом, в горле пересохло. При всем желании я бы сейчас не сумела выдавить ни слова. Происходящее под ногами меня практически загипнотизировало. Я качнулась, то ли собираясь опуститься на колени, то ли прыгнуть вниз. Оба порыва не слишком разумные, но размышлять логически не получалось. Быстро вас повело! пробормотал себе под нос лорд и, ухватив подмышки, как ребенка, перенес меня обратно на камни. Втянув со всхлипом колкий воздух, закашлялась. Кажется, все это время я не дышала толком. Гипноз! прохрипела, когда снова смогла говорить. Ритмичные звуки вводят духов в оцепенение, как змей. Они следуют за музыкой, как на веревочке. «Но откуда это известно вам?» — нахмурился Шонаси. «Только недавно вы понятия не имели, куда попали и что здесь происходит. Или же солгали?» Отчаянно замотав головой, я зажмурилась, стараясь не смотреть вниз, чтобы снова не утонуть в бесконечном водовороте. «До сих пор ничего не понимаю», — прокаркала и потерла горло. «Простудилась, что ли?» «Оно как-то само получилось». «Само?» — хмыкнул лорд. «Видно было, что он мне не поверил. Ну и ладно. Что он мне сделает? В темницу бросит. Меня, слабую женщину, которую сам же приволок в эпицентр проблем, вряд ли. Не умеете врать, так не беритесь». «Хорошо, ваша версия?» Дернула я плечом и обхватила себя руками. Отогреться после прогулки с ледяными духами никак не получалось. Холод прочно поселился где-то глубоко внутри и уходить не желал. «Вы мне зачем-то лжете о том, что не аниматор. Точнее, не тот аниматор. Не переживайте, я в любом случае отправлю вас домой. Только помогите мне!» Шонеси проникновенно заглянул мне в лицо. «Помогите всем нам!» молящий взгляд лорда был достоин пресловутого кота из мультфильма. «Даже жаль, что я ему действительно ничем не могу помочь. Хотела бы, но не могу. Просто не понимаю, как и чем. Допустим, каменный земляной подсказал, что нужна музыка для того, чтобы справиться с его ледяными собратьями. А дальше? Топать каждый раз, как увидим духов? А если не успеем? А если это будем не мы, а скажем «та курица»? которое понятия не имеет о происходящем. Все-таки, чего они хотят? Осмелев, я бегло глянула вниз. Будто по заказу в воронке мелькнул чей-то серебристый хвост. Если верить моему глазомеру, длиной примерно в вагон поезда. Бр! хорошо, что на штурм замка первыми пошли мелкие, а не этот летучий ужас.